Глава 20. Виза в Москву. Большой караван был расформирован еще перед выходом к границе. Людей распустили, лишние вещи распродали. Теперь, не считая возниц, группа состояла из пяти человек, отягощенных только личной поклажей и художественными работами Рерика. 29 мая 1926 года экспедиция прибывает на пограничный пункт Кузыунь. Пересечение границы явилось особым событием. Художник возвращался в родную страну, но это было новое государство, которое еще только предстояло узнать. Несмотря на то, что Махатмы заранее благоговели перед СССР, многое оставалось для рэрихов неизвестным. Что это было за государство? Каковы его граждане? И как они, красные, отнесутся к ним, людям с белым политическим прошлым, Однако Рерихам уже овладел дух восторженности, и вот что он пишет о встрече на пропускном пункте. «Пограничники толкуют о буддизме, понимают, что это не религия, а учение, оценивают, что Будда-человек – явно историческая личность, интересуется рукописью об Исе, толкуют о Великой Матери. Откуда это ценное, ясное мышление? Ибо все это внутреннее содержание духа коммунизма, его стремление к красоте. Более интересен другой момент. Уже на территории СССР, в селе Покровское, рерихи и их ламы на трое суток встают на постой не где-нибудь, а на территории пограничной комендатуры ОГПУ. Николай Константинович заносит в дневник. Вот и Покровская. Больше белых домиков. Выходит навстречу комендант. Вот и начальник стражи. Вот и помощник коменданта. На перерыв размещают нас по своим скромным квартирам. Еще больше вопросов. Еще настоятельнее ждут поучительных ответов. Понимаете ли, хотят знать, хотят проверить свои сведения с нашими. Рамзана, не понимая языка, замечает. Русские хорошие люди, душа у них хорошая. Спрашиваем, как он догадался до этого. А по глазам видно. Конечно же, Рамзана, не понимая языка, продолжает свой конспиративный театр. Комендатура Покровская – один из опорных пунктов Зайсанского погранотряда, на территории которого с 1926 по 1928 год происходят ожесточенные столкновения с контрабандистами и басмачами. Здесь регулярно совершаются попытки нелегально покинуть страну поэтому секрет гостеприимства коменданта имеет совсем другое объяснение, чем считал Рерих. Оно связано с личностями его лам, ведь один из них, Андрей Станишевский, с 1924 по январь 1934 года непрерывно работал в органах ОГПУ на оперативной работе. Были ли раскрыты личности буддийских пилигримов, или пограничники заранее получили приказ об оказании гостеприимства, не так уж важно. Главное, что непосредственная опасность теперь осталась позади. Возвращение в советскую Россию внушало Рериху надежду на окончание скитаний. Дорога через перевалы Гималаев и Каракарума оказалась чрезвычайно трудна. На этом пути случались нападения, аресты, конфискация оружия, Завтрашний день грозил неопределенностью. Теперь всему этому мог быть положен конец. Переправа через озеро Зайсан и приезд в Омск порождали самые идиллические ожидания. Художнику и его всезнающей жене пророчится кажется, что прозрения Махат Маленини правдивы, а прекрасный новый советский мир даже превосходит их ожидания. Но неожиданно в Омске, где Рерихи готовятся к поездке в Москву, Посещение городского музея напоминает об утрате. В экспозиции Николай Константинович вдруг обнаруживает две свои картины из числа конфискованных в Петроградской квартире, очевидно попавших туда по распределению из центральных музеев. Вот что отмечает художник. К удивлению находим и две мои вещи. Обе из неоконченных запасов, стоявших у стен мастерской. Одна ладья 1903 года из сюиты город строят, Другая – «Древо приблагое» – эскиз. Надо написать, что обе они не окончены. Старая рана, которая так неожиданно открылась, связана не только с картинами, но и с памятью о той самой коллекции старых мастеров, оставленной перед выездом в Сартоваллу. В Омске начинается и сопровождение Рериха сотрудниками ОГПУ. Об этих действиях чекистов ему известно. Он записывает – Едем в ОГПУ сдавать на хранение оружия. Опять та же предупредительность. Чем можем помочь? Управляющий Софт Торг-флотом сам едет на далекий вокзал, чтобы, по недоразумению, мы не переплатили за багаж. Поезд отходит в полночь. ОГПУ дало ордер Помочь при посадке. Оперативные сотрудники из сопровождения присутствуют и на платформе во время посадки. В чем же выражается их помощь? Вот что пишет Рерих. «В полночь приходит поезд, агент ОГПУ проходит мимо, глазом дает нам понять, что все в порядке». Но самая важная фраза в этом фрагменте об отъезде – предпоследняя. «Едем под знаком розы, под знаком праздника посева». Думает ли Рериха о Сабантуи татарском празднике посева, который в этот день отмечали в Омске? Возможно. Важнее другое. 10 июня 1926 года – это «Вознесение Господне». Вознесение того, которое, поясняя притчу о сеятеле, говорит. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Матфей, стих 13, строки с 19 по 23. Что же означает тогда Рериховская игра слов про розу и посев? Означает она, что в Москву Николай Константинович едет под знаком розы и креста, символа розенкрейцеров и мартинистов, представителей которых уже ждут его в столице СССР. 13 июня в 11 часов утра Лихтманы, приехав в Москву, останавливаются в гостинице «Совой» в начале Рождественки и сразу же спешат к друзьям. Путь до большой московской гостиницы, где поселяются Рерихи, занимает 9 минут пешком. Улица Охотный ряд, дом 2. Через несколько лет гостиницу снесут, и на этом месте начнут строительство знаменитой гостиницы «Москва». Эта встреча с милым седобородым волшебником наполняет их сердца радостью. Но учителя уже ждут те, кто стоит у кормила советской власти. Все встречи в воскресенье 13 июня, кроме посещения ОГПУ, происходят в гостях, а не на службе. Это позволяет проследить московский маршрут Рериха и его окружение. Правда, Чечерин жил на работе, так как в здании НКИТ на Кузнецком мосту находилась его служебная квартира, соединенная с приемной и кабинетом. но ну, а встречи с Луначарским, Каменевым, Крупской и женой Троцкого-Седовой о которых мы знаем из дневника Зинаиды Лихтман, могли происходить только в домашней обстановке. Трое из тех, кому наносились визиты, Каменев, Крупская и Седова, проживали в Кремле. И что немаловажно, во время визита к Надежде Константиновне в историческую квартиру вождя революции в здании Сенатского дворца художник был в двух шагах от того места, где первоначально располагалась главная сокровищница революции – кладовка Ленина. Из всех перечисленных для Ререхов на первом месте был Чечерин, которому были адресованы черновики писем, надиктованных Махатмами. Он приехал. В первый же день чудесный прием у Чечерина, сообщает Зинаида Лихтман-Фоздик со слов своих учителей о первом дне пребывания Николая Константиновича в Москве. Наркому этот визит показался важным. Недаром он подробно опишет встречу секретарю ЦК В КПБ Вячеславу Молотову. И вдобавок копии отчета будут отосланы всем без исключения членам руководства СССР в количестве 28 человек. В списке лиц, которым отправляется документ, члены Политбюро и коллеги НКИТ, член Реввоенсовета Уншлихт, глава ИНО ОГПУ Трилисер, член Исполкома Коминтерна Радек. Письмо содержит гриф «Чрезвычайно секретно» хотя, конечно, при таком количестве экземпляров полная секретность невозможна. В документе, составленном Чечериным, сразу после беседы, Рерих описывается с комплементарными интонациями. По сути, он презентует знаменитого путешественника коллегам из ЦК КПБ во всей его красе и славе. Товарищу Молотву, 13 июня 1926 года. Уважаемый товарищ, приехавший в Москву художник Рерих – Большой знаток буддизма только что объехал значительную часть Тибета и китайского Туркестана. Он проник также в некоторые области Северной Индии. Там имеются буддийские общины, отвергающие официальный ламаизм и стоящие на точке зрения первоначального учения Будды с его примитивным потребительским коммунизмом. Это способствует их симпатии к коммунистической программе ИК СССР. Это обстоятельство связывается с их борьбой против поддерживающих ламаизм официальных верхов буддийских государств. А мы ведь помним, что еще год назад в письме в ЦК по поводу путешествия к тайным братствам и шамбале Боке и Барченко Чечерин выражал свое отрицательное отношение. И вдруг все изменилось на 180 градусов. Абсолютно та же затея, но в исполнении Рериха признается удачной мыслью. Чечерин сообщает. Эти буддийские общины поручили Рериху возложить на гробницу Владимира Ильича небольшой ящик с землей с того места, откуда происходил Будда. Рерих привез этот ящик и спрашивает, что с ним делать. Он предлагает передать его в институт Ленина. Кроме того, эти буддийские общины прислали письма с приветствиями советскому государству. В этих приветствиях они выдвигают мысль о всемирном союзе между буддизмом и коммунизмом. Рерих предлагает передать эти письма точно так же в Институт Ленина. Прилагаю переводы этих двух писем. Если бы с нашей точки зрения было признано допустимым опубликование этих писем, то нужно будет еще выяснить у Рериха, возможно ли это с конспиративной точки зрения, ввиду крайне деспотических методов английских властей в этих местах. С коммунистическим приветом Чечерин. Интригующий момент этой встречи – передача Рерихам писем Махатмам к вождям коммунизма. Дело в том, что, хотя спиритические послания и дошли до высоких адресатов, те скрыли свои реакции на благословение инфернальных существ. Судьба ларца с землей на могилу брата нашего Ленина, которую так хотели передать Махатмы в коробочке из слоновой кости и вовсе покрытым раком. А ведь Елена Ивановна предвидела – как муж полагает шкатулку на ступени ленинской гробницы. В здании на Кузнецком мосту, где тогда располагался Народный комиссариат иностранных дел и находился кабинет Чечерина, два верхних этажа занимал спецотдел ОГПУ, возглавляемый Бокием. И в кабинете начальника ИНО ОГПУ Мейера Трелиссера, уже на Лубянке, Рерих тоже побывал. Вот что еще сообщает Лихтман Фоздик, со слов своего духовного учителя. Но самая замечательная встреча была в ОГПУ, где произнесены имена Майтреи и Шамбалы, и куда прошли с именем М. Предложения о сотрудничестве были встречены с энтузиазмом. Эта запись Лихтман-Фосдик может показаться предельно странной и фантастической. Ведь эти слова адресовались руководству боевого караула пролетарской диктатуры, как часто называли чекистов в советской прессе. Но и они были склонны к подлинному мистицизму. Вот как передает Маргарита Ямщикова, Ал Алтаев, свой диалог с главой спецотдела ОГПУ Глебом Бокием, относящийся к середине 1920-х годов. «Шамбала ускользает от меня, как мираж». «Шамбала? Какая Шамбала?» «Ах, ты не знаешь, это слово мудрости древней, от которой остались корни в масонстве. И если тебе когда-нибудь попадется где-либо это название горы, реки, деревни, поляны, знай, что здесь в древности исповедовали эту великую мудрость». Шамбала для Бокия была идеальной утопией и не только, еще и символом революции в Азии. Его наставник Александр Барченко считал, Гарта Шамбала является идейной вдохновительницей всех великих центрально-азиатских восстаний против колониального империализма Европы, вплоть до восстания сикхов, сипаев и тайпинов. Патетический тон в речах о буддистской и теосовской утопии в устах высокопоставленного чекиста и большевика-идеалиста уже не вызывает у нас удивления, ведь мы помним, что именно Бокий был инициатором советского путешествия в Шамбалу. Вспоминая свои отношения с Барченко, он говорил, «Вновь к деятельности масонской организации меня привлек в 1925 году Барченко, при обстоятельствах, о которых я уже показывал на предшествовавшем допросе». К моменту приезда Рериха в Москву созданное Барченко «Тайное общество. Единое трудовое братство» пополняется особыми членами. Ими становятся сотрудники спецотдела ОГПУ, а также ряд высокопоставленных советских чиновников. Среди них и Борис Стамоняков, весьма близкий как Красину, так и Бокию, заместитель Наркома иностранных дел, а также Иван Москвин, женатый на первой жене Бокия, его друг и старый товарищ по Горному институту, глава огр отдела ЦК ВКПБ. Уставом братства становится требник общества «Единое трудовое содружество», написанный во время Гражданской войны мистиком Георгием Гурджиевым в 1920 году эмигрировавшем в Европу. В некоторых современных публикациях встречаются сомнения, существовало ли действительно такое общество, не инсинуация ли оно НКВД 1937 года. Однако в переписке с «Вдовой Барченко» Юрий Шишелов опровергает это. Упомянутые выше Бокий и Гопиус, как видно, заинтересовались научными взглядами Александра Васильевича. Они организовали в учреждении, в котором они работали, и с которым был связан Александр Васильевич, чтение им научных лекций. Александр Васильевич тщательно готовился к этим лекциям, подготовляя, кроме конспектов лекции, и дополнительный материал в виде чертежей, диаграмм и тому подобное. Собственно, показаниями Бокия все это подтверждается. Бывший глава спецотдела говорил – Я, не отказываясь от намерения войти в контакт с обладателями древней науки, организовал из числа сотрудников спецотдела кружок по ознакомлению с древней наукой. Кружок этот работал под руководством посвященного в тайны древней науки Барченко и явился зародышем нашего масонского общества. Вообще же сегодня можно утверждать, что Бокий верил в коммунистическую утопию, связывая ее с древними учениями, возникшими в Египте и на Востоке. Он принял на веру позицию Барченко и считал его своим консультантом в эзотерических вопросах. Для Барченко же проводником в страну загадок и мировых тайн стал тибетец по имени Наганавен, Вен, то есть человек из страны змей. Иногда кажется, что этот буддист – и уроженец западного Тибета, с которым Барченко познакомился в Датсане в Ленинграде, читал те же книги, что и Рерих. Они думали на редкость одинаково и даже говорили почти одно и то же. Пример речей Нагинавена, как пересказывал их на допросе Барченко, звучит так. Духовный глава Тибета Панчен Богдо также обнаруживает оппозицию Далай-Лами, и что в связи с этим создаются исключительно возможности для установления самых тесных отношений, как политических, так и культурных, между СССР и Западным Тибетом, через Южную Монголию. Наган Авен узнал, что политическую сторону этого вопроса он надеется осветить советскому правительству и Коминтерну через Чечерина. Далее Наганавен сообщил мне ряд сведений о Шамбале, как хранилище опыта доисторической культуры и центре Великого Братства Азии, объединившего теснейшим образом связанные между собой мистические течения Азии. Наганавен обнаруживал широкую осведомленность во всех вопросах мистических учений, меня интересовавших. Он вырос в моих глазах совершенно исключительный авторитет Великого Братства Азии. С этой встречи с Нагановеном созданное мною единое трудовое братство включилось в связь с Великим Братством Азии. Прямых указаний, что Рерих и Барченко встречались, нет. Но в 21 главе мы увидим, что, скорее всего, эти встречи все-таки были. Став научным сотрудником химической лаборатории спецотдела ОГПУ, экстрасенс и мистик Барченко поселяется с семьей в московском городском конклаве, предназначенным для привилегированных товарищей в поселке Сокол, в коттедже 5-10 по улице Врубеля. Там он готовится к лекциям и к исследованиям паранормальных явлений, которые проводил в рамках проектов спецотдела ОГПУ. С ним поселяются и некоторые его последовательницы. Кроме жены и родственников, Барченко в своем новом доме приютил Лидию Маркову, дочь Николая Евгеньевича Маркова, депутата Государственной Думы, председателя Главного Совета Союза Русского Народа, эмигрировавшего в Германию антисемита. Вторым его называли в связи с тем, что в Государственной Думе был другой депутат Марков. В Берлине отец Лидии поддерживал связи с нацистской партией и позже даже находился под личным покровительством Гитлера. Чтобы помочь отмежеваться от опасного родственника, Барченко познакомил девушку с одним из своих верных последователей – Шишеловым за которого она выходит замуж, возможно, фиктивно. Барченко о ней сообщал. «С Шишеловой я познакомился в 1918 году. В это время я проживал в Ленинграде, выступая время от времени с публичными лекциями по истории, естествознания, философии и мистике. Моими лекциями заинтересовался доктор Бобровский, родственник Маркова II, пригласивший меня бывать у него». У Бобровского в это время проживала дочь Маркова II, Лидия, с которой я однажды встретился там. Примерно через год жена доктора Бобровского обратилась ко мне с просьбой посещать собиравшийся у меня кружок, на котором читались различные научные рефераты. Таким образом, я познакомился с Лидией ближе. Примерно в конце 1919 года Лидия ушла от Бобровского, где ее тяготила обстановка. Лидия рассказывала, в частности, что к Бобровским приезжал из Лигова какой-то загримированный офицер и стала жить отдельно. Затем она заболела, осталась без топлива. Пожалев ее, я взял ее к себе. С тех пор она живет у меня. Я неоднократно старался избавиться от нее. Но она уходить одна желание не выражала. И когда вставал этот вопрос, заявляла, что наложит в этом случае на себя руки, так как должна была вернуться в старую обстановку своих антисоветских родственников. Учитывая ее неприспособленность к жизни, мы с женой жалели ее и предложили оставаться у нас. Шишелова Маркова разделяла мистические взгляды Барченко. Но для нас она важна судьбой своего фиктивного мужа, который, будучи приближенным Барченко, сумел выжить и стать источником важных сведений о его тайном обществе, исследованиях и высоких покровителях. Собственно, из советских транзитных виз мы наконец-то официально и узнаем о сопровождающих Ререха Рамзане Кашале, как его записали в документе, и Лабзане, вписанном даже без фамилии. В Москве выдача транзитных виз семье Ререхов с ламами могла быть поручена портье гостиницы и не требовала их непосредственного присутствия. По существующему положению Рерихи и их спутники должны были в течение 24 часов подать заявление на временное пребывание с правом въезда и выезда. Виза налагалась путем приложения мастичного штампа на документ, служащий видом на жительство, паспорт, едущего лица. На визе указывались и следующие при нем лица. Въездная виза любого вида действовала в течение 14 дней. Очевидно, что с помощью сургучной печати Виза, документ de 007 прикреплялась к тому самому китайскому паспорту, в котором находились фотографии пяти человек. Никаких иных документов, кроме экспедиционного коллективного паспорта, у Рерихов нет. Предъявить в СССР паспорт Временного правительства или нансиновские документы было невозможно. А что же происходит в Москве с молодым ламой и старым ламой? То же самое, что в сказке о Золушке. Забитый тибетский мальчик превращается в русского советского писателя, поэта и филолога-ирониста, который говорит о себе «Знаком со среднеазиатскими языками и языком Индустане. Письменностью им владею свободно. Пользуюсь западноевропейскими языками для научной работы». Рамзана Кашаль превращается в Андрея Станишевского. «У старого ламы, овше Нарзунова, путь посложнее». Из буддийского геше, гегена и монаха он превращается в того, кого калмыцкая Большедербетовская улусная комиссия по веселению бывших помещиков называет «бывший зайсанг». Калмыцкий аристократический титул соответствует княжескому. Землевладелец, имеющий до революции участок земли в 210 десятин бывший царский чиновник при Министерстве иностранных дел по делам Тибета, сохранив до сего времени за исанговский авторитет и, будучи как раньше, так и в настоящее время активным главой верующей части населения, используя религиозный фанатизм темной массы, противодействует проведению мероприятий советской власти, мешает советскому строительству, является членом ревизионной комиссии областного духовного совета. В дневнике «Пифии» Демобилизация молодого ламы отразится только 10 дней спустя после приезда в Москву, 23 июня. Тогда Елена Ивановна Рерих записывает указ Махатм. Надо пустить явление Рамазаны домой. Но если Станишевский теперь получает возможность поехать в другую азиатскую командировку, вполне официально, с удостоверением ОГПУ, то в Шен-Арзунов может отправиться в родной калмыцкий Улус только на собственное раскулачивание. В документах о социальном поражении в правах 10 июня 1926 года ему дается максимально негативная характеристика. Признать, что выселение из своих имений, перечисленных в пункте первом всего постановления, восьми зайсангов с их семействами диктуется настоятельной необходимостью, с воспрещением всем им проживать в коренных аймаках большедербетовского улуса, за исключением Нарзунова, которому как наиболее вредному и опасному элементу воспретить проживание в пределах всей Калмыцкой области. В Калмыкии по-прежнему жила его жена Ева Мусеновна, которая и вела его постоянно сокращавшееся хозяйство, подвергавшееся конфискациям. А среди советских буддистов из окружения Агвана Доржиева – Нарзунов по-прежнему остается заметной фигурой с большим авторитетом. Может возникнуть вопрос, а почему ОГПУ не прикрыла своего тайного сотрудника? Потому что в этом случае была бы раскрыта его секретная миссия. Таким странным образом, настоящая жизнь Овше Нарзунова становится агентурной легендой. Замечу, что бумажная жизнь старого ламы текла своим чередом, даже не требуя его постоянного присутствия. Публично гонимый и проклинаемый советскими провинциальными властями, жупил для воинствующих безбожников, Овшен Арзунов в любой момент был готов переместиться из собственной действительности в совершенно другую, придуманную им и его кураторами жизнь. Переместиться, чтобы остаться там раз и навсегда, не объясняя свое исчезновение никому, даже собственной жене. Документируя важные московские визиты Рериха после упоминания «Наркомата иностранных дел», Зинаида Лихтман-Фоздик записывает. Затем «Дома у Луначарского». И вот только здесь в историю действительно входит Яков Блюмкин. Тут опять пригодилось свидетельство моего референта Анатолия Суреновича Агамирова. Вот что вспоминал племянник Луначарского из рассказов своей тети Наташи об этой истории. Имя Блюмкина он называл прямым текстом. Более того, он приводил Рериха к Луначарскому. Он, он. Это говорила... Это говорила Розенель Луначарская. И она вообще очень много мне рассказывала про Рериха. Описывала внешне, описывала, как с ним было интересно и одновременно жутко. Потому что, в общем, сидел какой-то такой недобрый колдун с длинной седой бородой, такой реденькой, Говорил, он был похож на неподвижного китайского мандарина. Он же действительно был несколько раскосый. И вот его-то привел Блюмкин. Просто-напросто. Заботам Якова Григорьевича Блюмкина художника, скорее всего, поручили в центральном аппарате. Уже было ясно новое назначение Якова. Его собирались переводить в Монголию в качестве инструктора в местном ГВО. И одновременно как резидента ОГПУ, в сфере деятельности которого попадал Северный и Западный Китай, а также Тибет. В перспективе Блюмкина готовили для особой миссии, которую отчасти рассекретила Маргарита Ямщикова со слов Боке. Вот что вспоминала писательница. «ГПУ готовило Блюмкина к этой миссии. Мы всячески прощупывали его, взвешивали, экзаменовали»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 Конечно, рекомендация такого человека, как Глеб Бокий, была авторитетна, а его мнение являлось лучшей экспертизой. Однако прежде чем осуществить задуманное, Блюнкина решают отправить в Монголию, максимально близко к району его возможных действий в будущем. Вдобавок он оказывается втянут в масонскую интригу, которая собирается стать гвоздем новой операции ОГПУ. Замечу, что глава монгольской спецслужбы Хайен Хирва при котором Блюмкин и будет состоять советским инструктором, упоминается в допросах Барченко и Бокия как член масонского тайного общества «Великое братство Азии». Потому знакомство Блюмкина с Рерихом, который близок ко многим тайным обществам и состоит в ложе родзенкрейцеров, выглядит логично. На квартире своего соседа Луначарского Блюмкин становится и свидетелем художественной акции Николая Константиновича, который дарит СССР, А по факту передает во временное пользование наркому просвещения свою Сюиту Майтрея, состоящую из семи картин: Шамбала Идет, Конь Счастья, Твердыни стен, Знамя Грядущего, Мощь пещер, Шепоты пустыни, Майтрея Победитель. Серия посвящалась художникам тому самому Махатми М. Он же Мантрея, голос которого постоянно посещает Елену Ивановну во время спиритических сеансов. Сегодня вся эта серия находится в коллекции Нижегородского государственного художественного музея. Квартира Луначарского была художественным салоном. Сюда приходили Бернард Шоу, Анри Барбюс, Маяковский. Стены гостиной украшали рисунки наброски Сурикова к картине Покорения Ермаком Сибири». Так что дар Рериха вполне мог разместиться в этой просторной двухэтажной квартире наркома. Контакты с Луначарским очень важны. Художник не теряет надежды возвратить свою коллекцию картин западноевропейских мастеров. Советские авторы Зорницкий и Трофимова писали в 1965 году о локационных и стратегических проблемах Рериха. Но нужно было спешить, ведь эта поездка была совершена в тайне. Для всего остального мира он исчез где-то в Урумчи. Исчезновение на два месяца было слишком заметно. Странно, что, будучи допущенными до многих важных источников, авторы международной жизни не просмотрели статьи в центральных советских газетах, относящихся к датам пребывания Рериха в советской Москве. Уже через неделю после приезда публикация о возвращении художника появляется и в Москве, и в Ленинграде. Сохранить конспирацию в таких условиях невозможно. Да и Рерих в какой-то момент перестал считать ее нужной, он ведь планировал остаться в советской России, перепоручив экспедицию сыну. Статья в «Известиях» от 20 июня сообщает о возвращении Рериха как об окончательном решении. В Москву после почти десятилетнего пребывания за границей вернулся известный живописец Рерих. Ленинградская «Красная газета» 25 июня заглавливает материал о художнике «Возвращение Рериха». Автор «Красной панорамы», подписавшийся инициалами Д.А., отмечает «Возвратившийся после почти десятилетнего пребывания за границей художник Николай Рерих задумал свое кругосветное путешествие еще в 1914 году» и приступил к его непосредственному осуществлению еще до революции. Здесь же приводится предоставленная Рерихом фотография с сыном, где они позируют в тибетских костюмах. А в тексте автор даже замечает, Николай Рерих, пользуясь своим знанием местных языков, совершает свое путешествие в национальном костюме, скрывая таким образом свое европейское происхождение. Главная причина для завершения экспедиции была не только в солидном возрасте ее главы, которому тогда было уже 52 года, а супруге 47 лет, но и в очевидных тяготах, с нею связанных. Вот как описывает Зинаида Лихтман-Фодсик впечатления от маршрута, услышанные от Елены Ивановны. «Путешествие было ужасным. Судя по их описанию, невообразимые лишения». Мать 26 дней ехала верхом на лошади. Все испытывали трудности при переходе через высочайшие перевалы, риск быть убитым каждую минуту. Претерпевали страшный холод, люди замерзали насмерть. Невероятная грязь. Их предупредили, что они пойдут по помету верблюдов. Вспомним генезис Рериховской экспедиции. Вначале она должна была стать годичным пленером в Кашмире. Потом превратилась в путешествие из Кашмира в Западный Китай затем могла закончиться тайным побегом в СССР. И, наконец, въезд в страну Советов произошел официально. На все это ушло почти три года. Тут бы и прекратиться путешествию, Рерих и его супруга на это надеялись. Они порядком утомились от дорог Центральной Азии и по-настоящему хотели остаться, но... Вот что выясняется о деталях тайных переговоров в Москве из письма художника, адресованного в 1938 году в Наркомат иностранных дел. Этот текст приводит Бабаджон Гафуров. В 1926 году в Москве мы, то есть я, моя жена и сын Юрий имели долгие беседы с Чечериным, Луначарским, Бокием. Мы хотели тогда же остаться на родине, приобщиться к строительству, но мы должны были ехать в тибетскую экспедицию, и Бокий советовал не упускать этой редкой возможности. А вот как выглядит чудиная версия тех же событий в письме от Рериха к Молотову в 1947 году. В 1926 году летом мы, я, жена моя Елена Ивановна и сын Юрий были в Москве и ближайшие возобновили прежние дружеские связи. Мы предполагали тогда же остаться на родине, оставив идею азиатской экспедиции. При этом нарком Миндел Чечерин, нарком Прос Луначарский и Бокий посоветовали не отказываться от экспедиции. Так мы и сделали, работая целый ряд лет в Монголии, Тибете, Индии и накопляя большой материал. Получается, что советчики изменяют решение Рерихов об окончательном переезде в СССР. В обоих случаях речь о прямом давлении на Рериха и членов его семьи со стороны высших чиновников советского правительства и главы спецотдела ОГПУ. Эпизод с отъездом Рерихов из Москвы и сегодня окружен легендами. Якобы художнику угрожала опасность от каких-то неведомых чекистов, и его едва не посадили в тюрьму. Со слов Шибаева, одну из таких легенд мне пересказал наш бесценный делийский профессор есаулов «Был как будто бы в Москве, потом его предупредили, что надо уехать» что его собираются арестовать. И что он уехал. Ехал по Сибири, потом уехал. Эту же сюжетную конструкцию пересказывал Валентин Сидоров. Пользуясь смертью Дзержинского и всеобщей неразберихой, Ререх спешно покидает Москву, каждую минуту ожидая преследования и ареста. А вот полная версия побега из Москвы, изложенная Натальей Самохиной в статье «Предупреждение Москвы», на культурно-просветительском сайте адаманд Между прочим, дипломатическое по своей форме послание Махатам не спасло Рерихов от преследования со стороны НКВД. После бесед Рериха с Чечериным и Луначарским Дзержинский отдал приказ об аресте художника, его семьи и других сотрудников, приехавших с ним в Москву. Но буквально на следующий день шеф Лубянки внезапно умер, не успев осуществить задуманное. Последователи Ререхов склонны приписывать этому факту некие провиденциальные причины. В наступившей сумятице Ререхи, предупрежденные своим загадочным учителем о необходимости срочного отъезда, спешно покинули Москву. В вариациях этого чудесного спасения, в доброй легенде, место Дзержинского, иногда занимают его заместитель Менжинский, Сталин – просто злобные чекисты. Все эти версии игнорируют грандиозные обстоятельства. 22 июля 1926 года, день отъезда семьи из Москвы, также был днем похорон Феликса Дзержинского. Прощальная процессия сопровождалась конными колоннами дивизии ОСНАЗа, отряд особого назначения при коллегии ОГПУ РСФСР, в дальнейшем дивизия Дзержинского, оцеплениями красноармейцев и чекистов. Сразу после траурного почетного караула у гроба в колонном зале Дома Союзов процессия двинулась на площадь революции. Члены ЦК и коллегии ОГПУ попеременно несли гроб с телом Дзержинского. В тот момент все, кого легенды объявляют тайными друзьями или врагами Рериха, находились прямо перед главным входом большой гостиницы, откуда собирался выезжать Рерих. Здесь было все руководство СССР, Центрального и Московского аппарата ОГПУ, Реввоенсовета, Наркомвоенмора и прокуратуры Верховного суда СССР. Накануне такой церемонии по инструкции оперативники должны были проверить всех жильцов гостиницы, ведь под их окнами будут проходить первые лица государства. На кадрах кинохроники видно, что все жильцы высыпали на балконы или стояли у окон номеров. На входах гостиницы часовые, блокировавшие проход. Вдоль бордюра перед зданием шеренги оцепления из сотрудников ОГПУ. Лихтман Фоздик пишет в дневнике. «Покидаем Москву. Знаменательный день. Похороны Дзержинского. Толпы народа, музыка, пушки, выдающиеся деятели проходят в строю. Мы на балконе». Эти балконы тоже сняты кинохроникой. Возможно, Рерих и есть на этих кадрах. Театральная площадь была в тот момент запружена прессой, операторами, высокими чиновниками. А члены ЦК, Сталин и Троцкий, несли гроб главы ОГПУ. В толпе стоял и Вячеслав Минжинский, в тот момент временно исполняющий обязанности усопшего. Кто, кроме него, мог отдать приказ об аресте? Таких людей не существовало. Почти годом ранее визита Рериха в Москву 5 мая 1925 года в рамках чекистской операции «Трест» в столице был ликвидирован английский агент Сидней Рейли. Еще ранее арестован известный террорист Борис Савенков. Все эти операции были успешны. Если бы у ОГПУ имелись какие-либо сомнения относительно Рериха и его коллег, никуда бы он сбежать не смог. И даже уехав в Монголию, художник вряд ли находился бы в безопасности. Но в этот раз он бежал на советский Алтай. Зачем? Вот это вопрос.